Глава 19. Экскурсия по базе военных. Часть первая. Обмен опытом. Далеко отойти Хиро не дали. Невидимой тенью возле него оказался гитарист, прошептав прямо на ухо. «Командир, вам лучше проверить обновившееся задание». Остановившись, парень внимательно посмотрел товарищу в глаза – Вы должны сами это увидеть». Кивнув, инопланетный путешественник повернулся к застывшей процессии. Те спокойно стояли, потому что видели, как к лидеру МКС подошёл один из членов его отряда и не спешили отвлекать его от разговора, прекрасно понимая, если к нему обратились в такой момент, дело серьёзное. «Извините за задержку, но не могли бы вы подождать ещё буквально несколько минут?» Спросил он, обращаясь к генералу. Тот неохотно кивнул и жестами показал своим людям, чтобы они немного отошли в сторону и не мешали разговору гостей. «Я быстро». Вновь достав планшет и делая вид, что что-то на нём внимательно изучает, Хиро очень тихо, почти неслышно произнёс «Открыть статус». Быстро пробежавшись глазами по информации, он мысленно вывел перед собой обновившееся задание. Экстренная миссия. Ранг «Масштабирующийся». Этап первый из десяти. Ваша задача – одолеть надвигающуюся орду зараженных и остаться при этом в живых. выполнено на 50%. Дополнительное условие первое. Никто из вашего отряда не должен погибнуть. Выполнено на 100%. Дополнительное условие второе. Гитарист должен выжить, как и тот, кого он оберегает. Выполнено на 0%. Цели смогли выжить без вашего вмешательства. Вам не засчитывается это за выполнение. Первый этап выполнен на 50%. Если при выполнении всех этапов общее значение будет меньше 50%, ваше задание будет считаться невыполненным, совсем вытекающим из этого. Этап второй из десяти. Достичь седьмого уровня за 72 часа. Выполнено на 100%. Вернуть гитаристу утерянный артефакт. Выполнено на 100%. Сохранить жизни всех членов команды выполнено на 100%. Второй этап выполнен на 100%. По совокупности двух этапов общее значение равняется 75%. Этап – третий из десяти. Достигнуть десятого уровня за 96 часов. В процессе оставшееся время –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 В случае хоть одного проигрыша задание будет считаться проваленным. Отказ от задания, понижение уровня станции на два пункта, магазина на один и запрет на использование навыка «Безопасная зона» уровень второй. Невыполнение задания – смерть. Награда за выполнение зависит от результата. Командир с рокером многозначительно переглянулись. У них уже не было сомнений, что система специально подстраивает новые задания под текущую ситуацию. «Система, чтобы ее!» Парень хотел выругаться, но с трудом сдержался. Эта скотина еще и сделала его своим должником. С трудом успокоившись, Хиро сделал несколько вдохов и выдохов, после чего направился к ожидающим его людям, на ходу бросая рокеру несколько фраз. «Займись выполнением своей части задания. Привлеки барзухи и оторву», – быстро произнёс он. «Слушателей у тебя с учётом того, где мы находимся, будет полно. Не облажайся». «С моей ласточкой мне ничего не страшно», – хмыкнул Игорь, быстро направляясь к КПП. «Случилось что-то серьёзное?» – потняв одну бровь, спросил лидер военных. «Если это так, то мы можем провести экскурсию в другое время». «Нет, ничего страшного», – открыто улыбнулся парень, успокаивая напрягшихся людей своим спокойным поведением. «Так возник небольшой вопрос, требующий моего личного вмешательства». «Значит, мы можем продолжить?» – уточнил советник. «Конечно, я весь в предвкушении того, чем вы хотите и сможете нас удивить». «Молодёжь, долго вы ещё возиться там собираетесь?» – прокричал старик, убежавший далеко вперёд. Он шёл довольно медленно и не оборачиваясь, поэтому только сейчас заметил, что вся процессия немного отстала. «Скоро уже настанет время обеда! Хотелось бы управиться к тому времени!» «Уже нагоняем, Геворг!» – помахал старику генерал, немного ускоряясь. «Лучше поторопиться, иначе он начнет нам читать мораль о том, как в его молодости они с пионерским отрядом слушались старших и помогали младшим, и какая сейчас невоспитанная молодежь пошла! Ничего не ценит, ни во что не ставит стариков!» «Разве это страшно?» – изумился инопланетянин. «Это может затянуться очень надолго», – поднял указывающий перст лидера военных. «Тогда поспешим». Кивнул Хиро, тоже ускоряясь. Командиру хотелось вернуться обратно на станцию до наступления темноты. У них в запасе есть примерно около шести часов, а обсудить ещё необходимо очень многое. Да и выслушивать от старика недовольство, связанное с моралью и другими качествами, не хотелось совершенно. Тем более, что по сравнению с космическим путешественником, Тот сам был юнцом, просто в постаревшем теле. Делегация еще минут десять добиралась до места, за которое отвечал Георг. Им оказалась внушительных размеров теплица, сделанная на совесть. Сразу видно, что при ее создании трудились мастера своего дела и делали на совесть. «Добро пожаловать в наш фермерский уголок!» усмехнулся Стриг, жестами призывая следовать за ним. открыв дверь люди начали постепенно вливаться внутрь последним вошел один из бойцов дмитрия плотно прикрыв ее за собой надеюсь что вы сможете по достоинству оценить приложенные усилия посмотреть действительно было на что внутри оказалось множество грядок огороженных специальными деревянными бортиками посередине шел настил из деревянных досок чтобы можно было спокойно передвигаться между ними. Командир насчитал не меньше 30 разновидностей растений, на которых уже созревали плоды. Причем не все, что на них росло, было ему знакомо. Он разобрал только огурцы, томаты, баклажаны и сладкий перец. Пледи томатовые огурцов подвязаны к специальным шпалерам. Их грядки располагались в самых освещенных местах – Всё остальное Хиро угадал по завязям плодов. А вот дальше всё для него было тёмным лесом, ведь за всеми этими процессами внимательно следит Луна, очень хорошо зарекомендовавшая себя на этом поприще. Конечно, в сравнении с теми полями, за которые она отвечала, эти грядочки выглядели маленькими клумбами, но даже так похвалить старика было за что». В углу теплицы находился внушительных размеров стеллаж, заставленный различными инструментами, ящичками для сбора урожая, непонятными колбами с кристаллическим песком, бутылями с яркими жидкостями, воронки, лейки и прочее, прочее, прочее. Ну и как вам моё хозяйство? Командир настолько увлёкся рассматриванием грядок, точнее, делал видимость, прокручивая в голове то как ему выкрутиться с заданием системы, что не заметил, как возле него материализовался старик. «Что скажете?» «А? Что?» – удивился стоящему рядом Геворгу парень, но быстро взял себя в руки и продолжил. «Впечатляет! Действительно впечатляет! И это все, что вы можете сказать?» – начал закипать стрик «Выращиваемые здесь овощи рядом не стояли с теми, которые вы принесли для торговли. Значит, вы знаете какой-то секрет, о котором не собираетесь здесь рассказывать?» «Конечно, я прекрасно понимаю ваши опасения и не собираюсь что-то от вас требовать или просить, но я не ожидал, что вы отреагируете настолько небрежно. Куда только молодежь катится, что за воспитание в наше время?» Потихоньку начинал расходиться старик, если в ближайшее время его не остановить, быть беде. Хиро это понял по отчаянным жестикуляциям Дмитрия, умоляющими глазами смотрящего на лидера МКС. «Георг, я ни в коем случае не собирался вас обижать», – спокойно начал командир, привлекая внимание старика. «От себя могу сказать, вы действительно проделали невероятную». Колоссальную и очень трудную работу, учитывая в насколько ужасном состоянии сейчас находится почва. Даже скажу больше, мне было бы интересно послушать, каким образом вы смогли сохранить её полезные свойства и вырастить овощи в ней. Но на нашей базе находится опытный агроном, отвечающий за всё фермерское хозяйство. Я в этих вопросах не разбираюсь. «Вы сами должны понимать, человек не может разорваться на множество частей, чтобы выполнять несколько процессов одновременно». «Агроном, говоришь?» – задумался Георг, потирая подбородок. «Судя по вращенным овощам, он, наверное, опытный профессионал с очень большим стажем работы в своей отрасли. Не познакомишь нас? У меня к нему есть несколько вопросов». «К сожалению, на текущий момент это невозможно», – очень сухо произнёс Хиро. «У нашего агронома очень много работы, и ему некогда покидать пределы базы». «Тогда я могу направиться вместе с вами», – не унимался старик. «Исключено», – парировал парень. «По крайней мере, не в ближайшее время». «Эх, жаль». Георг просто так сдаваться не собирался, но и наседать на ставшего серьёзным парня дальше не стал. Наработанный за долгие годы опыт явно намекал, ещё немного и его отношение может стать негативным. Вместо этого он медленно прошёл к грядке и сорвал с неё сочную на вид помидор, после чего вернулся и протянул его к командиру. «Что можешь сказать об этой ягоде?» Хиро внимательно под напряженный взгляд старика повертел помидору в руке. По сравнению с теми, что росли на станции, этот казался хилым, каким-то вялым и истощенным. На вид вроде ничего, но на ощупь немного жухлый и вялый. «Боюсь, что мои слова могут вас обидеть», — спокойно произнес он, передавая обратно плод. «Не переживай, я к этому готов». Холодный и серьёзный взгляд Геворка был тому подтверждением. «По сравнению с помидорами, выращенными на нашей базе, этот в несколько раз хуже. И судя по тому, что я вижу невооружённым взглядом, все остальные овощи тоже». «Верно», – спокойно согласился с этим старик. «Мне пришлось потратить очень много времени, чтобы добиться хотя бы такого результата». Бойцы постоянно отправляются на опасные вылазки далеко за пределы города, чтобы добыть новые виды почвы в тех местах, где раньше находились процветающие сельхозхозяйства. удобрение обработка специальными составами и витаминами – всё это помогает, но не очень сильно. Овощи с каждым разом вырастают всё более чахлые, и если так будет продолжаться и дальше – «В скором времени придется забыть о том, чтобы заниматься ими». «Это очень печальная новость», — искренне сказал парень. «Поэтому я и привел тебя сюда, юнец», — улыбнулся старик и упал на колени. «Я не прошу тебя раскрыть все свои секреты, но если ты сможешь помочь нам с этим вопросом, я сделаю все, что в моих силах, чтобы отплатить за эту услугу». «Готов поручиться за слова геворка Если ты поможешь с этим вопросом, мы в долгу не останемся». Впервые за долгое время вмешался генерал, Олег Николаевич поддержал его слова уверенным кивком. Хиро на автомате поднял старика, сам задумался. У него уже нарисовалось решение возникшей проблемы, но насколько оно будет эффективным, он не знал. Тем более, раскрывать свои секреты так рано в его планы совершенно не входит. Если командир обеспечит базу военных всем необходимым для самостоятельного выращивания овощей, то, естественно, их закупки значительно снизятся, отчего он может потерять внушительный источник дохода. Но и от слов генерала не стоит так просто отмахиваться – Вполне возможно, что награда в таком случае будет намного превышать те потери, что они понесут. Тем не менее, парень решил не торопиться с этим вопросом. «Мне необходимо всё обсудить с агрономом и остальными членами станции. Только после этого я смогу дать вам окончательный ответ», – спустя несколько минут заговорил Хиро. Часть военных, что затаив дыхание, ждали его ответа, разочарованно выдохнула. Это мой окончательный ответ. «Хорошо, мы очень надеемся, что он будет положительным. От этого выигрывает каждая сторона», многозначительно произнес советник, глядя парню прямо в глаза. «Можете в этом не сомневаться». Этот хитрый проныра умеет вести бизнес. Вроде произнес подходящие ситуации слова, Насколько же скрытых намёков в них вложено. Хиро не мог не признать, что он мастер своего дела. «Тогда на этой ноте я предлагаю закончить данную тему», неожиданно произнёс Дмитрий, подходя к командиру и беря его под локоток, выходя из теплицы. «Продолжим нашу экскурсию». «Я только за», усмехнулся парень, Пока не шли к следующей точке, генерал решил немного поболтать. «Хиро, скажи честно, кто ты такой? На вид молодой, но... Я чувствую, что твоя внешность не соответствует внутреннему содержанию, а твое поведение и то, как ты себя ставишь, в тебе чувствуется опытный, прошедший через многое боец», заговорил мужчина, будто транслируя в свои мысли в виде монолога. Собрать вокруг себя людей, выдать им снаряжение настолько высокого класса, проникнуть на нашу базу и проворачивать множество других фокусов, от которых у обычных людей волосы встали бы дыбом. Где ты раньше служил? Разведка? Контрразведка? Спецназ? Или... Следующие слова Дмитрий произнес очень тихо. Ты один из тех бойцов, имеющий допуск А8? Хиро понятия не имел о каком допуске и что такое А8, но упускать настолько удобный шанс выполнить задание, которое ему услужливо подкинула ненавистная система, он не собирался. «Не желаете проверить?» – посмотрел генералу прямо в глаза командир. «Рукопашный поединок без навыков, способностей и любого снаряжения, чистая физическая сила, ничего более». Ваши десять бойцов по очереди будут проводить со мной спарринг. Победит тот, кто сможет меня одолеть, или же я, если одолею их всех. Вы можете сами выбрать тех, кто будет моими противниками». «Интересно, загорелись глаза мужчины турнир. Давно у нас не было показательных выступлений. А здесь чуть ли не спартакиада между двумя командами». Кто же откажется от того, чтобы увидеть, насколько силён лидер МКС? Лично я не собираюсь, но ты точно уверен? Один и против десяти бойцов может хотя бы по очереди ребят выпускать. Переживайте, что я могу задеть их гордостью, хмыльнул Сахиро. Давайте по очереди. Когда хочешь устроить показательный поединок, Вместо ответа спросил генерал, у которого в глазах плясали озорные огоньки. «Да прямо сейчас!» – незамедлительно ответил командир. «Мне бы хотелось до наступления ночи вернуться на свою базу. Думаю, вы и сами прекрасно понимаете, почему. Поэтому чем быстрее мы закончим с этим делом, как и с экскурсией, тем раньше вы сможете получить первую поставку продуктов». «По рукам!» – протянул свою мощную ручищу Дмитрий – Я могу выставить против тебя кого угодно. Оставляю этот вопрос целиком и полностью на ваше усмотрение. Жёстко обхватил пальцами ладонь военного Хиро и улыбнулся. Крепким рукопожатием они скрепили устный договор. «Рахим, позови всех командиров боевых отрядов, участвующих в спецоперациях на передовой!» Повернулся он к одному из бойцов с погонами старшего лейтенанта на плечах. «Скажи им, чтобы через десять минут были на тренировочной площадке». «Есть!» — козырнул военный и быстро убежал. «Ну что, пойдем на площадку для тренировок?» Чуть не потер ладони, как мальчишка-лидер-вояк. У генерала подскочило настроение, не так часто заключались соглашения между группировками, а уж настолько быстро найти общий язык, чтобы проводить совместные тренировочные бои, это в настоящих реалиях чудо. В предвкушении от того, что в скором времени должно произойти, он и не надеялся, что лидер МКС сам предложит провести несколько спаррингов между бойцами, Жаль, что он собирался выступать сам, а не отправил на это дело своих бойцов. «Сегодня на ней ожидается жаркое представление. Мне реально не терпится это увидеть». «Надеюсь, ваши парни меня не разочаруют», — подмигнул командир, подлив масла в огонь. «Мне тоже хочется получить удовольствие от схватки. Можешь в этом быть полностью спокоен». Усмехнулся мужчина, наклонившись и тихо продолжив. «Ведь я должен знать, сможешь ли ты защитить моих дочурок, будущий зятёк». «Мне кажется, что в этом предположении вы торопитесь», – рассмеялся Хиро. Но генерал и не надеялся услышать от него другой ответ прямо сейчас. На данный момент его больше интересовали боевые навыки лидера МКС. Глядя на молча шагающего рядом с ним парня, генерал не испытывал от него чувства угрозы, но почему-то каждый частичкой своего тела ощущал, что он далеко не прост. Если пластика движения его команды была знакома, её отрабатывают во многих спецподразделениях, то этот молодой человек даже ходит иначе, хотя хищник в нём чувствуется на расстоянии, Это второе чудо, что он предложил устроить такое знакомство, и они смогут понять школу, которая воспитала такого зверя, и для бойцов это будет хороший опыт. На тренировочную площадку они добрались минут через пять, не проронив больше ни слова. Сейчас было время занятий у нескольких групп, отрабатывающих приёмы и проводивших между собой тренировочные бои, Поэтому количество потенциальных зрителей на текущий момент уже превышало несколько сотен. «Я собирался показать тебе наш тренировочный полигон чуть позже, но если уж мы пришли...» Остановившись, осматривая застывших бойцов, заговорил Дмитрий. «Как тебе?» «Впечатляет!» – вынужден был признать командир. «Вижу, ваши парни не теряют времени зря и усиленно тренируются, улучшая свои навыки». «Мы же военные. Это у нас в крови!» – гордо ответил генерал, глядя отеческим взглядом на солдат. «Дисциплина превыше всего!» «Когда мы можем начать?» – уточнил Хиро, который собирался как можно быстрее покончить с этим заданием, благо что возможность подвернулась так быстро. «Минут через пять!» быстро», – быстро ответил лидер военных. можешь пока размяться и подготовиться тебе хватит этого времени или выделить побольше хватит уверенно парировал парень на что дмитрий лишь кивнул и быстро направился в сторону стоящих немного в стороне офицеров о чём то переговаривающихся между собой заметив приближение генерала они вытянулись по струнке и застыли ожидая дальнейших указаний хира медленно снял с себя пиджак камербант рубашку В общем, всё, что было на нём выше пояса, оставив штаны, даже туфли убрал в сторону, оставшись босиком. Стоило ему раздеться, как за спиной раздались удивлённые и крайне восторженные вздохи. Командир и раньше мог похвастаться очень внушительным, хорошо натренированным телом, но за последнее время поднабрал ещё больше мышечной массы, а рельеф стал таким, что хоть прямо сейчас на обложке глянцевых журналов. Учитывая его модельное лицо, от девушек, как говорят, отбоя не будет, а таком могут лишь мечтать миллионы мужчин. Кстати, вздыхала как раз женская половина зрителей. Помимо Полины и Иоторвы, которая уже видела несколько раз командира полуобнажённым, здесь находились и другие представительницы прекрасной половины человечества, наравне с мужчинами, отрабатывающие приёмы и тренируясь. Они настолько были обескуражены и заворожены внешностью командира, что просто не смогли скрыть своих эмоций, сбиваясь в небольшие группки и очень интенсивно обсуждая симпатичного парня. Полина вообще стояла с красным лицом, что не укрылось от вездесущей Насти, которая по своему обыкновению играла роль крутой напарницы, шикарного командира, то и дело подкалывая соседку и заставляя олеть её щёки ещё сильнее. Но не только одни девушки были удивлены такой формой у Хиро. Мужчины тоже внимательно за ним следили, вынужденные признать, что им до него, как до луны, Среди военных находилось множество спортсменов, с самого детства посвятивших свою жизнь спорту и тренировкам, но даже они значительно уступали. Генералы и офицеры тоже бросали в его сторону взгляды. Они прекрасно понимали, что добиться такого результата одним лишь желанием невозможно. Из-за бороства стычек с зараженными, особенно в последнее время, тело Хира покрылось большим количеством шрамов, с которыми не справлялась даже его необыкновенная регенерация. Конечно, он мог от них избавиться при помощи инкой медицинской капсулы, оснащенной передовыми технологиями, но не хотел этого». Командир специально их оставил как напоминание, что никогда нельзя быть беспечным и недооценивать своих противников. Парень, не обращая внимания на множество направленных в его сторону взглядов, спокойно размялся и вышел в центр освобожденного круга, вокруг которого столпилось множество зевак. Офицеры уже успели сообщить своим бойцам, какое мероприятие будет проводиться, а дальше сработало сарафанное радио. С каждой минутой прибывали все новые люди, казалось, со всех уголков базы. «Хиро, ты готов?» – окликнул парня Дмитрий, на что тут просто кивнул. «Тогда позволь представить твоего первого противника!» Вперед вышел один из офицеров, как и командир оголенный по пояс. «Капитан Гаврилов!» – представился тот, протягивая руку. «Надеюсь на хороший бой!» Лидер МКС Хиро, пожав протянутую руку, отошёл на несколько шагов назад парень. «И я на это надеюсь». «Вы готовы?» В центр площадки вышел ещё один офицер, судя по всему, исполняющий роль рефери. Получив утвердительные кивки с обеих сторон, он махнул рукой, гаркнул. «Начали!» Схватка началась стремительно. Боец-отвояк сразу же ринулся вперёд, собираясь схватить противника в захват и перейти с ним в портер, в котором у него будет явное преимущество, по его мнению. Но гость словно застыл. Низкая стойка, широко расставленные для захвата руки. Хиро внимательно анализировал поведение противника, приближающегося к нему в лобовую. Он не сдвинулся с места до самого последнего момента. Только когда руки офицера почти коснулись его, он скользнул, уходя с линии атаки. Разворот за пролетающим мимо бойцом, резкий замах, удар локтем и... Его противник падает на землю без сознания. Удар пришелся ровно в темечко противника, который слегка наклонил голову. Моментальная победа!